На парковке ночного клуба стояли таксисты, высматривая готовых к транспортировке весельчаков. У входа толпились люди, звучал пьяный смех и пахло приторными духами. Он прислонил ее, словно куклу, к машине, открыл заднюю дверь, усадил, наклоняя, обижал свой весистый джип и запрыгнул с другой стороны. «И куда он меня?» — вяло думала Соня. Заработал, фильтруя воздух, старательный кондиционер. Джи подъехал назад, совершая маневр, и легко проскользнул между двух иномарок. Мозг, похожий на манную кашу, покачнулся внутри головы. Соня вжалась затылком в изогнутый подголовник. Не хватало еще блевануть. И, хотя он старался вести осторожно, ресторанный биштекс попросился наружу. «Тошнит!» — простонала она. Он свернул на обочину. А желудок вывернуло дважды. Обессиленная она уселась обратно в машину воды предложил никита и протянул початую бутылку пока они двигались соня ее осушила и потому единственное о чем она мечтала выходя из машины это туалет мысли о том что район незнакомый что лифт поднимает их выше и выше а он стоит рядом и дышит ей в спину пока еще не тревожили когда он ключом открыл дверь и впустил ее внутрь она лишь спросила а можно пописать разулась и устремилась в указанном направлении. И только опустошив мочевой пузырь, принялась размышлять. Он привез ее не домой. Он женат и живет не один. Он риэлтор или вроде того. А это — одна из его квартир. Он вручил ей визитку не просто так. Эта мысль окатила холодной водой. Он все знал про ее день рождения и планировал это заранее. Он маньяк, не иначе. Ведь только псих мог выдумать, такую хитроумную схему сонь все в порядке раздался стук в дверь не услышав ответ он подергал за ручку в голове оживали безумные кадры как врываясь в туалет он приканчивает ее одним метким ударом или все таки будет мучить будет долго пытать будет бить а возможно что изнасилует перед тем как расправиться ты жива спросил он подтверждая ее догадку пока еще да — подумала Соня, прикидывая, насколько прочна эта дверь. В пределах туалета из средств обороны нашлись только ёршик и мыльница. Из светлого камня, довольно тяжёлая. «Её и возьму», — подумала Соня, вооружаясь. Она решила сидеть до конца, чтобы потом, как только он ворвётся, с размаху ударить. «Ты в порядке?» — опять прозвучало снаружи. Послышался скрежет, и хлипкая ручка сама по себе опустилась. Он звал ее все настойчивее. Если ты не откроешь сама, я войду. Только попробуй, решила она, принимая боевую стойку. Дверь затрещала, как будто стадо слонов пыталось пробиться внутрь. Еще раз сильнее, да дрожи в коленях. Она присела, готовясь к броску. И когда он вломился, одолев деревянную створку, обрушилась на него с разгона, целясь прямо в висок. Он успел увернуться подставляя плечо, и, уйдя от удара, обхватил ее сбоку. Соня билась, ощущая спиной его силу. Он легко обезоружил ее и поволок вон из комнаты. «Пусти! Ты урод! Извращенец! Маньяк!» Она вертелась как уж, но в его мертвой хватке было трудно даже дышать. Никита уронил ее на диван. Зажёг свет и остался стоять, заслоняя дверной проем. «Успокоилась?» Не подходи, ощетинилась Соня. Она отползла назад, сооружая себе заслон из подушек. Здесь, в окружении плюша, ей суждено умереть. Хорошо, он поднял руки вверх. Ну, что дальше? Она огляделась. На журнальном столе была стопка бумаг. До балкона ей не добраться. Соня тихо позвал Никита ее отбросило назад как только он попытался приблизиться все все я стою он застыл на пороге не сводя с нее глаз устрашающий сильный и мощный соня знала что он выжидает словно хищник свою добычу ждет когда она ослабеет чтобы сразу напасть я тебя не обижу заверила никита она оскалилась адресуя ему злобный взгляд время шло очень скоро спина затекла Прислонившись к дивану, Соня вдруг поняла, как устала. Эта схватка отобрала последние силы, а обивка так нежно касалась щеки. Открыв глаза, она обнаружила себя в горизонтальной позе. Перед лицом мельтешил уголок полотенца. Где я? промямлила Соня. В безопасности. Он правил по лицу, убирая челку, и прохладный махровый валик опустился на лоб. Это было приятно. Вы меня не убьете? — уточнила она. Никита усмехнулся. — Я боюсь, как бы ты не убила меня. Он смотрел на нее долгим взглядом, так внимательно и напряженно. В тусклом свете напольной лампы было трудно понять, где кончается сон. — Никита, — позвала она, чувствуя, как мир вокруг исчезает. — Я рядом, — ответил он тихо и накрыл ее руку своей. После всех испытаний ее тело обмякло. Но тепло его пальцев ощущалось даже сквозь сон. Ей казалось, что утро никогда не наступит. и Ее недоразвитые уши не успеют уже отрасти. «Так жаль», — подумала Соня. Казалось, что в комнате нет никого. А это звучит ее внутренний голос. «Что я умру девушкой», — прошептала она, засыпая.